А песню спеть можно. Песня никогда не помешает. Мы подолгу писем ждём крылатых, вспоминаем девушек знакомых. Это ничего. Это ничего, что мы, солдаты, Далеко ушли теперь от дома. Это ничего, что мы, солдаты, Далеко ушли теперь от дома. Отдыха в походах мы не ищем, Мы не просим помощи на марше, Это ничего, Что мы, дружище, За войну немно Немного стали старше Это ничего, что мы, дружище За войну немного стали старше Наши ясноглазые подруги За письмом грустят сегодня тоже Это ничего, что мы, дружище тому и в разлуке встреча будет нам ещё дороже. Эй, подруги, ужин скоро будет. Есть хочу, помираю. Зря не допел песню ты. Скоро, скоро сейчас варить начнём. Наши с наглазы подруги вдалике грустят сегодня тоже. <связывая> Военная песня, выстраданная. Какой-нибудь парнишка сложил. Сложил и погиб, наверное. Безвестный смертью храбрых. Песню вот все поют, а кто сложил, не знают. Почему так? Наря, ра, ра, тири-ти-ри-ри. Груститься к вечеру-то. А ты что, кому очень хочешь? Садись, погрусти. Тебе-то есть о чем грустить, Векшин? Поискать найдется. А мне вот не о чем. Неправда, Марья. Вижу, мучаешься ты, нелюдимо живешь, ребят сторонишься, молчишь много. Ребят твоих сторонюсь настойчиво и больно. А видел тебя кто-то, Марина? Ой, как обидел. М-м. А ты-то в общем в душу лезешь. Старик ведь мягкий, а вот то даже. Слушай, чего это ты мне по вечерам разные участвующие слова всё говоришь, а? Участвующие слова. Мне вот совсем никаких слов не говорили. Я от них отвык от хороших слов. Вот говорить их ещё могу. А слушать отвык. Да. Лида, Пережил ты пережил-то много. Это не тот разговор, Марья. Ты не трожь, это болит и не с тобой об этом говорить. А с кем же? Ячей такой же человек, как все. Ну трудно мне об этом говорить. Трудно. Ну ладно. Прости, что задела. Сколько тебе билет, Марья? 30? Меньше? Хм. 36. Угу. Uh -huh. вот, никто не даёт, сохранился. Uh -huh. И ты вот не дал, хоть и замечаешь многое. Замечаешь и молчишь. Ох, тактичный ты, тот хорошо. Доверие к тебе есть, потом. Хм-м-м. Грустный ты был сегодня. Грустный. Жизнь вспоминается. Знаешь, я ведь замужем была, Векша. Вижу. Увидишь. Была вот и нет. Кончилось всё. И не так давно. Мать мою он в инвалидный дом сдал. Муж? Угу. Меня в роддом, а мать в инвалидный. Скорый, он был на подъём. Мать-то старенькая была, из ума выживала. Денег на нём много шло, вот он и увёз.